Мне казалось, что все мои попутчики тоже направлялись на выставку в поисках работы. Я была охвачена восторгом, но волны и вибрация парома вызвали головокружение и чувство голода, и к концу путешествия я снова чувствовала себя больной и обессилевшей. Когда мы причалили, все бросились вперед, чтобы оказаться как можно ближе к началу очереди на собеседование. Я тоже решила не отставать. Именно тогда я впервые увидела пальмы, И это привело меня в трепет, так как это означало, что я действительно находилась в Калифорнии. Вход на ярмарку заслуживал отдельного внимания. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Гигантские колонны, составленные из кубов и увенчанные стилизованными изображениями слонов. За ними я заметила шпили, все еще скрытые за строительными лесами. В ушах звенело от грохота молотков – визга электрических пил, рева тракторов, бульдозеров и грузовых платформ. Мужчины перекрикивались, раздавая указания и ругаясь, на чем свет стоит, как обычно бывает, на строительных площадках. «Успеют ли они к сроку?» — произнес мужской голос где-то возле моего уха. Я вздрогнула, и сердце ёкнуло от страха, как всегда бывало, когда я находилась возле отца. Резко развернувшись, я увидела молодого человека, явно уроженца западных штатов. Высокий, примерно метр восемьдесят, широкоплечий, светловолосый. Парень тут же поднял руки вверх в знак примирения. «Простите, если я вас напугал». Когда я взглянула в его голубые глаза, его губы сложились в сокрушенную улыбку. Он выглядел старше меня, должно быть, ему было около двадцати. «Меня зовут Джо?» Он протянул мне руку. «Я Грейс. Никаких фамилий, мне это нравилось. Я ищу работу Рикши». Он даже не попытался объяснить, что это такое. Но на самом деле я здесь, потому что люблю самолеты и обожаю летать. Идущие впереди нас уже исчезали за воротами. Родители пообещали, что если я закончу школу на отлично, они позволят брать уроки управления самолетом, продолжил Джо, нисколько не сомневаясь, что мне это интересно. «Я учился в Пайпер Клаб, умею взлетать, садиться». «Знаю, что делать, когда глохнет двигатель, и как выходить из штопора. И у меня есть лицензия пилота». Из всего вышесказанного я поняла, что его семья была довольно состоятельной. «Как это связано с рикшами?» Он рассмеялся и провел рукой по волосам. «Самолеты «Пан Американ» будут взлетать и садиться прямо здесь, на острове Сокровищ». Я кивнула, изображая заинтересованность, чтобы не показать, что не имею ни малейшего понятия, о чем он говорит. «Я тут совсем тебя заговорил, догадался Джо. Прошу прощения. А ты что здесь делаешь?» «Я танцовщица». «Здорово». Он подбородком указал в сторону ворот. «Нам стоит поторопиться». Когда я чуть оступилась на невысоких каблуках, он подхватил меня под руку, и я инстинктивно отпрянула. Ответом мне стал изумленный взгляд широко распахнутых глаз. Я видела, что он был готов снова извиниться. «А ты откуда?» Выпалила я, стараясь отвлечь его от произошедшего. «Уинетка, штат Иллинойс. Я собираюсь поступать в Кали». Заметив мое недоразумение, он пояснил. «Калифорнийский университет. Это вон там». Он указал на восток. «В Беркли. Я живу в студенческом общежитии. А ты?» «Плейн-сити, Огайо». Не слышал о таком. «Но мы оба со Среднего Запада, а наши штаты вообще граничат друг с другом. Будем друзьями». Я кивнула. Он явно был хорошим парнем, симпатичный, с милой улыбкой, надолго оставлявший уголки губ приподнятыми. «Фу, какое облегчение!» — воскликнул он и шутливым жестом отер воображаемый пот с лица. «Какой он все-таки веселый!» Когда мы добрались до трейлера, на большой деревянный ящик вспрыгнул мужчина в серых фланелевых брюках, наполовину застегнутой кожаной куртке и угольно-черной фетровой шляпе, надвинутой на глаза — и заговорил, заглушая царивший вокруг гомон. «Многие из вас приехали сюда издалека, и это прекрасно. Для того, чтобы обустроить это место и заставить его работать, нам понадобится помощь множества людей. Если вы маляр, электрик или сантехник, отправляйтесь во двор Семи морей. Гарри вас проводит туда». Половина собравшихся на площади последовали за человеком, на которого указал говоривший. «Думается, остальные прибыли сюда, чтобы предложить свои услуги в сфере обслуживания или развлечений», — продолжил мужчина в шляпе. «Если вы хотите управлять трамваями со слонами, продавать еду и напитки, возить гостей в велоповозках, быть зазывалыми, официантами, пожарными или полицейскими, отправляйтесь во двор цветов. Правда, там пока нет цветов, но есть такой же трейлер, как здесь». «Это как раз для меня», — прошептал Джо. «Удачи» и он пошел вместе с большой группой отделившихся от основной толпы людей. Немного отойдя, он обернулся, показал мне поднятые вверх большие пальцы и снова улыбнулся. Я ответила ему тем же. Он шел такой твердой походкой, что пыль клубилась под его ногами. Несмотря на царивший вокруг шум, я услышала, как он насвистывает «Я полностью твой». Мне очень нравилась эта песня. Тем временем мужчина в шляпе смирил взглядом оставшихся перед ним. «Ну что», — сказал он, — «если вы ищете работу моделей, танцоров или музыкантов, то вам нужен я. Я буду проводить индивидуальное собеседование. Если вы пройдете отбор...» «Да ладно», — взмахнул он рукой, — «вы и так все знаете. Вставайте в очередь». Один за другим претенденты входили в трейлер, чтобы через пять минут выйти оттуда либо с улыбкой, либо с гримасой разочарования. Я думала, что отвечать на вопросы, которые могут задать, когда в моей памяти снова возник отец. Да, он избивал меня дома, но с большим удовольствием хвастался призовыми ленточками и яблочными пирогами, которые я выигрывала. Он заставлял меня быть типичной американской девушкой, и это означало, что мне позволялось ездить в Риальто, район Бродвея, на мюзиклы, чтобы вдохновляться на еще более усердный труд и репетиции. Я обожала элинор Пауэлл в «Бродвейской мелодии» в экранизации 1936 года, где она танцевала без музыкального сопровождения. Этот фильм я посмотрела, наверное, раз десять, а потом везде старалась повторить ее танцевальное «Па». На тротуаре возле кинотеатра, в студии «Мисс Миллер» и в нашей семейной прачечной. Само собой, когда я сказала, что хочу стать звездой, в школе надо мной стали смеяться. «Эй, девушка-азиатка!» У того, кто меня окликнул, были все основания обратиться ко мне именно таким образом. Дело было не в том, что среди выходцев – Из Китая не было знаменитых киноактрис и актеров, кроме Анны Мэйвонг, разумеется. Когда я увидела Дороти Той и Пола Уинга, американо-китайскую танцевальную пару в мюзикле под странным названием «Лучшее блюдо», мне подумалось, если они смогли, то что может помешать мне? Только сейчас от этих размышлений не было никакого толку. Внезапно я почувствовала страх и сильнейшее одиночество.